И ничего смешного не было в том, как падали люди, война стала серьезней, тревожней, страшней. И он впервые испытал чувство страха за близкого человека, за того человека, которого ему всегда не хватало. Тнопарат сствекотал, война шла. Впереди показались наступающие танки. Они грозно надвигались, кромсая землю гусеницами и, разворачивая башни, с ходу стреляли из пушек. А наши артиллеристы, выбиваясь из сил, тащили орудия наверх. скорей скорее, папа танки идут, танки!» Торопил отца сын, наконец, пушку выволокли, вкатили в кусты орешника и начали палить по танкам. А танки палили в ответ, их было много, жутко становилось».